Предполагая, что Камила может быть на чеку, одно покушение она уже пережила, убийца с обрезом притаился за школьным автобусом, ожидая, когда она выйдет. Между дверью автобуса и школьными воротами была лишь узкая полоска тротуара, так что времени на выстрел у него оставалось мало, нужно было торопиться. Впрочем, поторопился он не кстати, выскочив из-за автобуса, когда Камила еще не успела выйти. На лестнице очень легко наступить на полу паранджи, и она спускалась не торопясь. Промедление спасло ей жизнь. Учитель в дверях школы замахал руками, Камила повернула назад. Вместо того, чтобы угодить ей между глаз, заряд крупной дроби прошелся по левой стороне лица, выбив 11 зубов, почти оторвав щеку и серьезно повредив челюсть. Хирурги сначала в караче потом в Лондоне, сохранили большую часть функций языка, воссоздав челюсть из кусочков кости срезанных стазов, и вставили искусственные зубы. После мирового турне по сбору пожертвований на образование девочек в Афганистане и на племенных территориях Пакистана Камила получила политическое убежище в Нидерландах. На деньги благотворителей со всего мира голландские пластические хирурги приступили к воссозданию лица. Проект был длительный, однако его пришлось прервать, когда Камилу выбрали кандидатки на ковчег от Голландии. Никто даже не пытался делать вид, что жребий был случайный. Очевидно, власти Нидерландов мешались в процесс чтобы утереть нос отдельным фундаменталистским мусульманским странам, отказывавшимся выбирать облачников из девушек до тех пор, пока не получат гарантии, что те смогут соблюдать затворничество. камиллу в данном случае очень подходила, поскольку отнюдь не сменила образ жизни на западный. Она одевалась очень консервативно, носила хиджаб и закрывала лицо, правда всегда уклонялась от ответа «что это?». Подчинение религиозным канонам или способ скрыть шрамы. Камила несколько раз поднимала покрывало, чтобы продемонстрировать шрамы перед телекамерами, а когда ее пригласили на ужин в Белом доме, вышла к столу без хиджаба, согласно договоренности с хозяйкой, президентом Соединенных Штатов. Когда Джулия внезапно объявилась на ковчеге, произошло воссоединение 44-летней экс-президента и 18-летней беженки. С учетом всех обстоятельств назвать его радостным или хотя бы счастливым было нелегко. Впрочем, факт человеческой природы – некоторые люди легко сходятся между собой. Он самым явным образом подтвердился во время ужина в Белом доме, остался неизменным в капле 174, где обитала Камилла. Там, в конце концов, поселилась и Джулия восстановившись после богатого событиями полета на орбиту и пройдя краткий тренировочный курс жизни в космосе. Капля 174 принадлежала к гептаде, то есть группе из семи капель, соединенных шестиугольной рамой. Она и пять других капель окружали седьмую в центре шестиугольника, 24 часа в сутки служившую в столовой и рабочим помещением для жителей остальных капель. Каждый проживало от 4 до 5 человек, и еще двоих запихнули в небольшие каюты в бойлером конце центральной капле. Так что население всей Гептады, включая Джулию, составляло 29 человек. Это число увеличилось на единицу, когда Спенсер Грейнстав пристроился пассажирам на Эмкес Изи вместе с техником и запчастями для ремонта маневрового двигателя одной из капель. В окончании работ техник вернулся на изи, однако Спенсер остался и сумел договориться, что ему дадут койку в капле 215. По мере того, как население обустраивалось, подтвердилась тенденция гендерной сегрегации между каплями. 215-я с населением в основном мужским была в одной смене со 174-й, преимущественно женской. Смена была вторая, и она на данный момент по причинам сугубо исторического характера тяготела к американской культуре. В этой смене спали от точки 8 до точки 16. Первая смена считалась азиатской, третьей – европейской. Культурные традиции подчеркивались пищей, запахами, щекочущими ноздри, в столовой поутру, вкусами, которых с нетерпением ожидаешь вечером. Поскольку еда в космосе не отличалась разнообразием, речь шла в основном о приправах. Вторая смена пользовалась бутылочками табаско, первая – пластиковыми пакетами карри и так далее. Чтобы описать соединение капель в группы по 3 и 7 триады-египтады, капельмейстеры пользовались термином «упаковка». Она упрощала работу параматрицы, поскольку число индивидуальных объектов для отслеживания сокращалось. У капли появилось больше места для прогулок, а также возможность спастись, если их каплю паразит болит. Тем не менее, упаковки крупнее гептат популярностью не пользовались. «Спенсер, я отдаю себе отчет, что совершенно не разбираюсь в вопросе», — сказала Джулия. «Но я совсем не понимаю этого лимита в семь капель. Когда я слушала доклады, меня уверяли, что упаковать можно любое количество капель. Семь выглядит совершенно произвольным числом, и это заставляет заподозрить, что нам не все рассказывают». «Минутку, госпожа президент», — пробормотал Спенсер. Он непрерывно вводил что-то с клавиатуры. «Не стоит так меня называть», — возразила Джулия, хотя по голосу чувствовала, что ей приятно. Спенсер ударил по клавише ввода своего ноутбука, потом слегка откинулся назад и поправил очки. Глаза его прыгали с одного экрана на другой, затем он поднял взгляд и намного четче объявил «Все отключено». «Ты хочешь сказать наблюдение?» «Система ситуационного мониторинга», – поправил ее Спенсер и подмигнул. «Мы с тобой знаем, что это наблюдение». «Все равно, что жить в Белом доме при Никсоне. Хотя это устаревший образ, вам не понять. На чем я остановилась?» Камила знала, на чем. Она ни на мгновение не отводила глаз от Джулии, и все-все знала. «На том, что нам не все рассказывают про семь капель. Да, Камила, спасибо. Я им не верю. С моей точки зрения, это не что иное, как способ атомизировать население». Не дать капле объединиться в политическую силу, силу, которая послужит единственным и необходимым противовесом доминированию централизованной власти структуры Изи. Раз уж о ней зашла речь, Спенсер, я хотел бы с благодарностью отметить ту роль, которую ты сыграл в управлении процессами в сфере информационных технологий, как сейчас, например, когда ты представил нам возможность побеседовать между собой без того, чтобы ссс фиксировала каждое наше слово и жест. Спенсер кивнул с таким видом, словно хотел ответить «Подумаешь, обычное дело». Было точка 18, для второй смены начинался рабочий день. Они находились в капле 215, где Спенсер проживал вместе с тремя другими мужчинами и одной женщиной. Остальные сейчас завтракали в столовой, упражнялись на тренажерах, ну или работали. У Спенсера, Джулии и Камиллы был гость, майор зиг Петерсон который прибыл сюда в скафандре и был все еще одет в термокомбинезон. Судя по виду, он был несколько ошеломлен происходящим. Почувствовав это, Джулия с улыбкой обратилась к нему. «Майор Петерсон, так замечательно, что вы смогли к нам присоединиться. Пусть я и новичок в космосе, но даже я понимаю, как все это здесь нелегко. Даже попросту заглянуть на огонек, чтобы поздороваться». «Формально я уже не майор. Это предполагало бы существование вооруженных сил». — ответил Зик. — Ну, раз уж мы решили пользоваться прежними званиями в знак вежливости, благодарю вас, госпожа президент. Госпожа президент какое-то время прикидывала, как следует понимать это заявление, неуверенная, что он ей так уж нравится. Зик, которого воцарившее молчание явно нервировало, поспешил продолжить. — Прошу простить, если я смогу задержаться ненадолго. У меня конкретное задание, так что, как я закончу, мне нужно будет идти. «Обследование капли 174 на предмет возможных повреждений от удара микрометеорита?» – спросила Джулия. «Да, мадам. Это я разместила вызов. Я была готова поклясться, что слышала громкий удар и до смерти перепугалась. Однако не похоже, чтобы от него был какой-то ущерб. Чем больше я теперь об этом думаю, тем больше подозреваю, что мне просто показалось. В космосе так шумно. Я и не ожидала, насколько...» Маневровые двигатели включаются очень громко. Может, это они и были? Будет очень неудобно, если окажется, что я вызвала сюда лично вас из-за подобной ерунды. «Лично меня?» – переспросил зиг не без удивления. «Система аварийного реагирования полностью автоматизирована. Задания распределяются случайным образом». Джулия игриво переглянулась со Спенсером. «Вы и Спенсер бок о бок провели на Изи больше двух лет. Уверена, что у вас была возможность оценить его мастерство, как сейчас у меня». Зик слегка насторожился. «Вы что же, проникли в систему и подкрутили вызов?» «От старых привычек так трудно не отказаться», вздохнула Джулия. «А я привыкла иметь дело с людьми, которых я знаю и которым доверяю, раз уж...» Требуется проверить мою каплю, и кто-то все равно должен это сделать. Что тут плохого, если это окажется мой знакомый? Раз уж, как вы говорите, задания распределяются случайно, почему бы случаю не выбрать вас? Ну что ж, сказал Зик, если вы так на это смотрите, я тоже очень рад побеседовать с вами минутку, госпожа президент. Я это к тому, что все равно должен провести полный осмотр капли, чтобы закрыть ваш вызов. «Разумеется, и я уверена, что много времени это не займет», — ответила Джулия, подмигнув ему. «Зик, вы же принадлежите к регулярному населению, разве не так?» «Конечно», — подтвердил Зик. «Как член первоначального экипажа МКС, я...» Тут его взгляд упал на Спенсера, и он нерешительно умолк. Джулия улыбнулась. «Мы затронули не самый удобный вопрос, поэтому лучше будет ничего не скрывать. Несмотря на то, что Спенсер долгое время был надежным членом экипажа МКС, его вывели из регулярного населения и понизили до капли». «Я бы не стал утверждать, что это понижение», – начал Беллазик. Джулия пренебрежительно помахала пальцем, заставив его замолчать. Пальцы по-прежнему были на наманикюрены. Ногтями Джулии занималась Камилла. «Все мы понимаем, что это понижение». Маркус отодвинул Спенсера, как только узнал про шар номер восемь и понял, что это означает. Разумеется, мне все рассказали про тот тщательно проработанный план, который Маркус привел в действие, как только его подружка столь удачным образом сообщила новости именно ему. «Не знаю, как именно поступила бы я. Приди информация в Белый дом...» «Однако мы в то время занимались обороной Куру и оказанием Маркусу всей поддержки, на которой только были способны. А он тут же заменил Спенсера, невзирая на все его годы беспорочной службы, на какого-то мальчишку-хакера». «Стива Лейка», — уточнил Зик. Джулия бросила взгляд на Камилу, так и внула. «Да». — подтвердила Джулия. — Стива Лейка. Надо полагать, он тоже достаточно компетентен, но против Спенсера никто. — А они что, против друг друга? — уточнил зиг В некотором роде, да, учитывая, что мы, капли, находимся под всевидящим оком ССМ, а регулярно позволено некое подобие частной жизни. — Зависит от того, где на станции ты находишься, — начал Зик и снова умолк. — Откуда мне знать, — Мне разрешили там задержаться совсем ненадолго. Да-да, официальная причина мне известна. Чтобы принадлежать к регулярам, мне не хватает квалификации. Методом исключения выходит, что я капи. Но неужели это означает, что я не могу поддерживать связь со старыми друзьями, которым повезло больше? Джулия протянула руку и быстро сжала ладонь Зика. «Конечно нет», – ответил Зик, – «и я думаю, что со временем разделение между двумя группами населения попросту исчезнет». «Я знаю, таков официальный догмат», – с иронией произнесла Джулия. «Однако общение не означает, что оно должно происходить лицом к лицу». «Мне так и ответили. Однако в этом случае трудно представить, что две группы населения действительно сольются». «Ну, в основном оно должно происходить через Спейсбук, Спайк и все такое», продолжал Зик, перечисляя облачные версии популярных приложений для интернет-коммуникаций. «Во всяком случае, до тех пор, пока...» «Пока мы все не вознесемся в рай, где и будем жить-поживать, большой и дружной семьей единого ковчега», заключила Джулия. зиг вы лучше кого бы то ни было разбираетесь в космических полетах, Что вы думаете о стратегии, которую Маркус пытается нам продать? Долгая поездка. Само это слово, поездка, во времена моей молодости она означала... Даже не знаю, как сказать. Джулия приглянулась с Камилой, та почтительно хихикнула. Зик беспокойно оглянулся. Об этом даже не волнуйтесь, заверила его Джулия. О чем? О системе видеонаблюдения Маркуса. ССМ? Я о ней не беспокоюсь, запротестовал Зик. Мне просто подумалось... Будьте любезны, скажите, о чем же именно? Майор Питерсон, я не шучу, мне действительно хотелось бы услышать мнение эксперта. Сказать по правде, мне подумалось о том, насколько у капли тонкие стены, объяснил Зик. Когда вы вчера сообщили об ударе метеорита, было ясно, что вас он встревожил и слышал запись звонка. И прямо скажем, у вас была причина для тревоги. Сейчас это моя профессия – выходить в космос и обследовать вмятины от ударов, мелкие и глубокие, которых на нашем оборудовании все больше и больше. Я накладываю заплаты, чиню то, что разбито, и уже дважды мне приходилось эвакуировать тела погибших. Сейчас никому не до шуток. Если Маркус видит для нас возможность, пользуясь вашей формулировкой, вознестись в рай под защитой Амальтеи, я считаю, что попробовать стоит. Но защитит ли Амальтея от уплотнения атмосферы? «Камила, по моей просьбе, изучает технические доклады, которые Спенсер, и я ему за это очень признательно, загружает с сервера. Она говорит, что все очень серьезно». «Расширение атмосферы? Чертовски серьезно», — отметил Зик. «Однако у Изи, пока на ней Амальтея, огромный баллистический коэффициент. Она в состоянии прорезать довольно плотную атмосферу. Камень примет на себя все тепло. Капли при этом могут следовать в кильваторе, как велосипедисты за грузовиком. все капли Зиг сглотнул. «Нет, она не сможет создать волну разрежения, за которой поместятся все капли. Им придется лететь так плотно, что параматрица с ума сойдет». «Эту-то часть плану Маркуса я и не могу понять», кивнула Джулия. «Что станется с теми каплями, которые не будут у чести расположиться в кельваторе Амальтеи?» «Всех деталей плана я не знаю», вздохнул Зиг. «Он пока что еще не слишком проработан». «Иными словами, это вообще не план». — певнула Джулия. — Все зависит от того, когда вернется и мир, и в каком состоянии, сколько льда он принесет. Тогда можно будет и разработать план. И при этом нужно обязательно это делать диктаторскими методами. Под этими законами военного времени, как они там называются? — ПДУАП, — подала голос Камила. Зиг пожал плечами. — Не думаю, что Маркус собирается ставить вопрос на голосование. Он просто соберет свой мозговой центр и вместе они решат что лучше а зачем тогда вообще собирать мозговой центр казалось джулия была поражена самой новизной этой идеи чтобы взглянуть на все с разных сторон и убедиться что все учтено а в мозговом центре есть хоть один каппи или же предполагается что мы безропотно примем его вердикт ззиг совсем запутался Будь у него возможность отмотать все назад и заново проиграть беседу, он бы понял, что его намеренно загоняют в угол. Лишенный подобной возможности, он просто прикусил язык. В отличие от Джулии. «Я спрашиваю лишь потому, что постоянно знакомлюсь все с новыми каппи Больше мне все равно нечем заняться. У меня нет обязанностей, нет полезных умений, и я вижу, что очень многим из капи не хватает общения». Это единственная человеческая потребность, такая же, как сон или физические упражнения. Поэтому я стараюсь с ними говорить лично. В нашей маленькой гептаде или же способами, которые вы предложили через спейсбук или спайк, для этих молодых людей беседа с экс-президентом, который скучно и одиноко, ну, хоть какое-то развлечение. И вот что я вам скажу, майор Питерсон. Наша система сработала. Жребий и тренировочные лагеря дали такое созвездие юных талантов, с которыми я еще никогда в жизни не сталкивалась. Они буквально бурлят идеями и энергией. Сейчас во вселенной это крайне дефицитный ресурс, даже по сравнению с водой и жилыми помещениями. Безумно жаль, если эта энергия окажется растрачена понапрасну, а их идеи не будут приняты во внимание в комнатушке, где Маркус соберет совет избранных для принятия своего плана предположении что он вообще вернется после того что я не могу назвать иначе как авантюрой